Черный шип Старый сержант с длинными седыми волосами, путавшимися в короткой бороде, пропустил их в обеденный зал казарм. Внутри группами сидели солдаты. Ели, пили, травили байки, смеялись, делали ставки и играли в различные азартные игры. Некоторые подняли глаза и смерили вошедших подозрительными взглядами, но большинство даже не пошевелились и не оторвались от своих занятий. Черный шип убеждал себя, что это к добру. Под воздействием алкоголя солдаты хоть и становятся более буйными, но в драке мало на что способны. Правда, соотношение 6 против 60 никак не внушало ему уверенности. Будь даже эти шестьдесят в усмерть пьяными. Сержант махнул в сторону свободного стола и проследил, чтобы все заняли свои места. Босс, едва коснувшись задницей скамьи, тут же обмяк и глаза его захлопнулись. «Паршиво выглядит ваш южанин», – буркнул старый седой сержант. У него были хорошие зубы, белые и без дырок, разве что двух клыков не хватало. «Стрела попала в спину», – попытался объяснить босс, но слова превратились в невнятный хрип. «Бандиты?» «Сейчас их много развелось вдоль Йорла, хоть вы и стоите лагерем совсем неподалеку», – вставил шустрый. «Сколько ты работаешь на хвоста, старик?» «Почти четыре года. Раньше служил в Сыновьях Солнца, свободном отряде Стороса. Нас было немного, под три сотни в лучшие годы. Но лорд Хвост купил нас и сказал, что если мы присоединимся к нему, то получим дом в Хостграде и больше никогда не будем знать проблем с деньгами». Капитан Барт ответил ему, что лучше быть свободными людьми, чем солдатами, а на следующее утро не проснулся. «С тех пор мы и работаем на лорда Хвоста». «Ты, судя по всему, повидал немало битв». Старый ветеран звучно рассмеялся. «Не то слово. Мне битв на десять жизней хватит». Каким-то чудом удавалось выбираться из них с головой на плечах. «Хвала богам». «Каким богам?» – спросил Батрим. «Любым, которым до нас есть дело, парень. Еды у нас здесь полно, а Эля себе найдете сами». Скоро начнется праздник урожая, и лорд Хост выкатит дармовую выпивку. Седовласый сержант отошел в сторону поговорить с другими солдатами и вскоре уселся за стол, потягивая из кружки. Самое время было боссу напомнить всем сохранять бдительность и не напиваться, но он, похоже, вообще был не в состоянии говорить. Бэтрим решил, что пора взять дело в свои руки. По кружке, Эля, не больше. Напиваться не стоит. «Арбитру может потребоваться отвлекающий маневр, прошептал он. Генри фыркнула. Сдается мне, мы в полной заднице, Шип. Оглядись!» – зашипела она. «Нас окружают солдаты хвоста. арбитры и его шлюха пропали, а босс... Короче, я за то, чтобы плюнуть на все и валить отсюда куда подальше». Шип в душе не мог с ней не согласиться. «Нет». Сквозь сжатые зубы процедил босс. Держимся плана. «Какого плана?» Это, похоже, сбило босса с толку. «Плана арбитра. Он сделает то, что должен. И миллион у нас в кармане». Бэтрим понятия не имел, сколько это миллион, но звучало внушительно. Достаточно внушительно, чтобы рискнуть жизнью. Все это время одна мысль не давала шипу покоя. Что-то в этом зале казалось ему неправильным. Он осмотрелся, по очереди задержав взгляд на каждом столе, пригляделся, как солдаты пьют и смеются. Слишком уж здесь тихо. Бытрим пробыл наемникам добрую половину своей жизни и хорошо уяснил одну вещь. Если собрать группу мужчин и сдобрить все Элем, шумного балагана не избежать. Здесь же была куча народу и бесплатная выпивка, но стояла хмурая мрачная атмосфера. Солдаты прикладывались к своим кружкам и разговаривали тихими голосами. Все были облачены в доспехи и вооружены. А затем взгляд шипа остановился на капитане. Черный шип не заметил, когда тут оставил арбитра и вернулся, но теперь он стоял у входа в обеденный зал и следил за отрядом наемников ледяными глазами. б уже хотел было предупредить товарищей, когда к их столу подошел гигант с короткими черными волосами и сплюснутой зверской рожей. С мощным лбом, бугристым носом и румянцем на щеках. Он остановился, скрестив руки на груди и поверх кожаного дублета. «Встань! Дай-ка тебя получше рассмотреть!» Гаркнул здоровяк Маслаку. Тот отодвинул стул и поднялся из-за стола. Даже сутулившись, он поравнялся с гигантом в росте. Шип прикинул, что выпрямившись, любитель трофейных костей оказался бы и дюйма на четыре выше розовощекого верзилы. Копьем мне в задницу, парни, а вы правы, он и впрямь больше меня!» Повернулся и заорал через весь зал гигант. «Чертовски больше!» Маслак смутился, но солдат на это, похоже, не обратил внимания. «Никогда не встречал никого, даже ростом с меня!» Продолжал он. «Не говоря уже, что больше. Твой папаша, наверное, медведь, Ха Здоровяк расхохотался, и несколько ближайших столов подхватили его веселье. Однако Маслак не был дураком, каким его многие ошибочно считали. «Моя мамаша, конечно, была чудной, но под медведей не ложилась». Улыбка мгновенно сошла с лица Розовощекова. «Эй, парень, я просто пошутил. Как насчет дружеского соревнования?» «На руках?» Э, нет, я говорю о настоящем испытании силы. Старое доброе перетягивание каната». Два человека, десять футов веревки и линия посередине. Первый, кто ступит на линию, проиграл. В чем резон? Спросил Маслак. Узнаем, кто из нас сильнее. Маслак пожал плечами. Мне как-то все равно. Босс, собравшись силами, поднялся на ноги. Ему пришлось упираться обеими руками в стол, чтобы стоять ровно. Похоже, нам всем неплохо было бы отвлечься. Маслак кивнул. «Ага, тогда ладно». «Хорошо», — пробасил разовощекий гигант. «Твои парни могут тебя подбодрить. Твоя леди тоже». Генри фыркнула и сплюнула на пол. Впервые в жизни кто-то назвал ее леди, и ей, похоже, это совсем не понравилось. Не прошло и пары минут, как все вывалились наружу, и Трим сразу заметил перемены. Прежде двор был практически пустым, если не считать нескольких слоняющихся без дела солдат. Теперь он тоже был пустым, только вот те самые солдаты, как один, нацелили на наёмников свои арбалеты. Довольно явная перемена и далеко не самая приятная. «Кажется, нас кто-то продал», — сказал Шустрый. Его голос, низкий и грозный, походил на волчий рык. Капитан с ледяными глазами вышел следом. «Заберите их оружие!» Приказал он своим людям. Никто не стал сопротивляться. Солдаты забрали все. Они даже охлопали одежду Бэтрима и достали из плаща спрятанные кинжалы. Если не все, то большую часть точно. После разоружения капитан встал перед наемниками. Его лицо словно превратилось в холодную, высеченную из камня маску. Босс пошатывался слева от шипа. Генри вот-вот готова была взорваться справа. «Кто из вас, черный шип?» Тихим голосом спросил капитан. Прежде чем Трим успел ответить, вперед шагнул Зеленый. «Вот этот!» Ткнул парень пальцем в шипа. «Хорошо», — протянул капитан. «Его мы отправим обратно в чат. Остальных повесят здесь, как только лорд отдаст приказ». «Когда я получу свою награду?» Требовательно перебил Зеленый. «Так это ты нас продал?» Уточнил Маслак. «Отправил весточку из Спрингса. Пришлось отдать последнюю монету за почтового голубя. Но, как всегда твердил Шип, в этой игре люди долго не живут». «Вообще-то в игре долго не живут мальчишки вроде тебе». Пошел ты, Шип. Я-то точно проживу еще долго. А вот ты скоро сдохнешь, так что...» В этот момент левая рука капитана тыльной стороной врезалась в лицо зеленого. Парень рухнул на землю, выплевывая зубы и харкая кровью. Бэтрим всегда поражался тому, что может сделать с лицом человека латная перчатка. На правой щеке мальчишки открылась глубокая рана, и зеленый закричал от боли. «Заткнуть его!» – спокойно приказал капитан. Его холодные голубые глаза скользнули по остаткам банды, тогда как розовощекий гигант сгрёб порущего зеленого и со всей силой прописал парню в живот, выбив из него весь воздух. «Не стоит снова кричать или рыдать», — сказал здоровяк. «Тебе же будет лучше, если станешь помалкивать». «Его светлость решит, какой награды ты заслуживаешь». «Свежим руки, сержант». Седой, бородатый старик-ветеран подчинился приказу. Даже когда он обматывал веревку вокруг запястья наемников, вид у него был такой, словно он сожалел о том, что делает. И тут капитан улыбнулся. «Его светлость скоро закончится вашим охотником на ведьм, и тогда примется за вас».